Где встретить знаменитость? Париж буквально кишит знаменитостями. Часть из них проживает там постоянно, часть регулярно бывает. Они приезжают в Париж по делу, в отпуск, в романтическое путешествие и на ш о п и н г как и простые смертные. Представить себе кино или поп или рок звезду, которая ни разу не была в Париже, просто невозможно. Максимальная концентрация знаменитостей в районе с е н ж е р м е н д е п р е Эти места всегда привлекали артистическую и интеллектуальную б о г е м у Здесь находятся также лучшие рестораны Парижа. Именно в ресторане проще всего встретить знаменитость. Кафе де Флор. Про это кафе говорят, что оно самое знаменитое в мире. Здесь хорошая кухня, но думаю, что славу этого заведения составляют в первую очередь клиенты. а п о л л и н е р Троцкий, Камю, Сартр, Саган, Дали, Бордо, Делон, д е н и р о Назовите метр д о т е л ю любую звездную фамилию, и вам ответят, что эта персона здесь бывала и сидела вон за тем столиком. Нет, нет, не за тем, где сейчас сидит месье X, а рядом. Знаменитости чаще предпочитают зал наверху, хотя лучшие места на улице, особенно в солнечный день. Кухня традиционная. Очень богатый выбор блюд из яиц. Они здесь легендарной свежести. Чашка кофе стоит четыре с половиной евро. Кафе открыто с семи утра до двух часов ночи. Кафе Де Флор, Бульвар Сен-Жермен, сто семьдесят два, шестой округ, метро Сен-Жермен-де-Пре. Ледо Магу, соседнее с кафе Де Флор, заведение, в которое приходят те, кому не досталось места рядом, или наоборот. Есть кафе внизу и ресторан наверху. В кафе можно недорого и нехитро пообедать салатом и сэндвичем. В ресторане горячее блюдо обойдется в 25-30 евро. Хороший кусок мяса с перечным соусом и картофельным пюре 34 евро. В завтрак в Людомаго стоит 20 евро: чай, кофе или какао, свежевыжатый сок, круассан и хлеб с маслом и джемом. Лучшие места под навесом на улице. Кафе л е д е Магу, площадь Сен-Жермен-де-Пре, шесть, шестой округ, метро Сен-Жермен-де-Пре. Риен Экстрем, ресторан японской кухни, кстати, один из лучших в Париже. Здесь нередко обедают и ужинают писатели и политики, и частенько заглядывают люди из мира моды. Интерьер заведения не представляет собой ничего выдающегося, и сюда ходят ради кухни: свежая рыба, замечательные суши с ашими. Комплексный обед от 25 евро, только днем. Люрье-Экстрем, улица Бернар-Полиси 4, шестой округ, метро с е н ж е р м е н д е п р е к л о з р и де л и л а к а ф е р е с т о р а н б р а с е р и и три в одном. Здесь бывали за всегда т а я м и м а д е л ь я н и Пикасо, о с к а р у а л ь т и Хемингуэй. Его именем даже названо блюдо из хорошего куска мяса под соусом из виски. Сейчас это место встречи интеллектуалов, бизнесменов и политиков. Традиционная французская кухня, фирменное блюдо тартар, сырое мясо с яйцом и луком. Ресторан стоит недешево, б а о с ы р и по ценам гораздо доступнее. Вечером всегда живая музыка, очень уютно. л я к л о з е р и Доллила, Бульвар дю Монпарнас, сто семьдесят один, шестой округ, метро п о р Рояль. А Милуи, почему это заведение считается бистро? Пусть так, но тогда это очень шикарное бистро, которое обожают в первую очередь американцы. В А Милуи отметился весь Голливуд: Брэд Питт, с а н д ж е л и н й Джули, Уилл Смит, Джонни Депп и так далее. Очень качественная французская традиционная кухня и непривычно большие для Парижа порции. ф е р м е н н о е блюдо. Гусиная печень фуагра в разных вариациях. Открыто во обед и вечером. Лами Луи, улица Вербуа, 32, третий округ, метро Тампль или Ах э м е т ь е л е с а л о н де Пантеон. Находится в кинотеатре Пантеон на втором этаже. Надо подняться по лестнице. Милое заведение с домашней а т м о с ф е р о й и домашней к у х н е й Выбор меню не богат, но все всегда свежее и вкусно приготовлено. Очень рекомендую десерты. Салон славится тем, что интерьер в нем придумала Катрин д е н е в которая там не редко бывает. Обеденный зал открыт с 12:30 до 14:30, потом до 18:00 там можно выпить чашку чая или стаканчик чего-нибудь. Вполне доступно по ценам. В выходные закрыто. л ю s с а л о н д p п а н т о м улица Виктор к у з а н 13. Пятый округ, метро к л ю н и л е с о р б о н н а Ла Фонтен г а й о н ресторан Жерара де п а р д и который он открыл вместе с к о р о л ь Буке еще во времена, когда они были вместе. Пять роскошных и очень уютных залов, безупречная кухня. У этого ресторана две Мишленовские звезды и соответствующая публика. Хозяин заглядывает в это заведение регулярно. Фирменное блюдо фаршированный молочный поросенок. Вкусно и дорого. Ля Фонтен г а о н Площадь г а о н 1, 2 округ, метро Бурс. Кафе Прокоп. Самое старое кафе Парижа, которое открыл аж в 1686 году сицилиец по имени Франческо п р о к о п е де Колтелли. Именно он познакомил парижан с душистым крепким напитком. Теперь кафе носит его имя. Чинное дорогое заведение с традициями. Здесь бывали Вольтер, Бальзак, Мюссе, Верлен, Марат, Дантон, Робеспьер и Оскар Вальт. Список можно продолжить нынешними звездами любой величины. Классическая французская кухня. Фирменное блюдо – петух в винном соусе. Вкусно и недешево. Можно просто выпить чашку кофе. Лепрокоп. Улица Ансенкомеди 13, шестой округ, метро а д е о н Лавиню. Ресторан в самом сердце Золотого треугольника Парижа, в двух шагах от Елисейских полей, в квартале дорогих бутиков. Считается, что на террасе этого заведения сидят самые красивые и стильные девушки города. Звезды кино и шоу-бизнеса встречаются тут с импресарио или дают интервью журналистам. Кухня креативная. Готовят вкусно, обслуживают любезно и, разумеется, дорого. Левеню, Авеню Монтень 41, 8 Франклин Д. Рузвельт. Будда Бар. Затейливая решетка на воротах. Прихотливо украшенный зал с очень высокими потолками, посреди которого в позе лотоса сидит Будда. Это знаменитое местечко, в котором любят бывать звезды шоу-бизнеса. приятная атмосфера и уютные кресла. В Будда Баре есть также ресторан. Меню с восточным уклоном, вариации китайской и японской кухни. Будда Бар, улица Бласси Дангла, 812, восьмой округ, метро Конкорд. Рынок на Бульваре Распай. Он работает три дня в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. В воскресенье там продают только биопродукты. То есть продукты, выращенные натуральным способом, без химикатов или пищевых добавок. Это самый большой биорынок в Париже, где по воскресеньям отовариваются все знаменитости. Встретить тут какую-нибудь звезду с корзинкой полной покупок – самое обычное дело. Здесь можно купить в подарок чудесные сыры и колбасы, а также разную выпечку. Рынок находится на Бульваре Распай между улицами Рен и ш е р ш м е д и Открыт только до обеда. Маршер а с п а й Бульвар Распай, шестой округ, метро Рен или Севр, Бабилон. Блошиный рынок Полберт. ь крупнейший рынок антиквариата, куда наведаются ы в знаменитости со всего мира в первую очередь дизайнеры. По моим наблюдениям, Филипп Стар ходит на блошиный рынок как на работу. В местных лавочках п р е д с т а в л е н а мебель, предметы декора, картины, посуда. Все подобрано и расставлено с изумительным вкусом, так что там можно брать бесплатные уроки стиля. Там можно отовариться за б е ш е н ы е деньги произведениями с к у с с т в а музейной ценности, а можно купить серебряную ложечку всего за 10 евро. Открыт 4 дня в неделю: пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Маршепуль б е р т о Пюс, де с е н у э н улица Розье 96110, пригород Парижа, с е н у э н Метро г а р и б а л ь д и Универмаг Бонмарше. Его часто называют самым дорогим универмагом, потому что в нем представлены самые известные модные марки. Выбор у Бонмарше почти такой же богатый, как и в знаменитой галерее л а ф а е т но нет суеты и толп. Это универмаг для своих, в котором комфортно и чинно. В Бонмарше есть тайные комнатки, где отовариваются знаменитости. Наряды на примерку им приносят прямо из зала. Открыт с десяти до двадцати, а по четвергам до двадцати одного. Воскресенье выходной. Бон маршé, улица Север 24, 7 Север Бабилон.